СЕМЬЯ ЧЕЛОВЕКА Выставка была замечательной совершенно. Я никогда не видел ни в одном американском музее такого мастерского подбора радуги всех абсолютно стилей. Ну, кто зачем приходил туда. Мальчишки все, конечно, стояли в очередь за пепси-колой. Это очень забавная вещь, что Кока-Колу, поскольку она в свое время была символом империализма, не допустили на выставку нашим, и тогда появилась Пепси-Кола. Бесплатная. Тут же дежурили машины скорой помощи, потому что ребята надувались так, что их потом вывозили пачками по госпиталям. И вдруг Стэхин мне говорит, завтра я уже уезжаю, а вы знаете, Советский Союз — это первая страна, в которой меня никто не приглашал домой. Я тогда был женат на Белле Ахмадулина и жили мы в ее маленькой комнатке в коммуналке за Соколом. Но я сказал, да что вы, мы с женой вас приглашаем, конечно, если хотите. Просто говорю, люди немножко стесняются. У нас в сталинское время долго не строили вообще для людей. Волков, кроме того, еще боялись, главным-то образом, как это пригласить иностранцы без разрешения. Евтушенко, и стеснялись, но все-таки... Я уже принадлежал к другому поколению, я уже написал стихи «Границы мне мешают», «Мне неловко», «Не знать Буэнос-Айреса», «Нью-Йорка». Это было заявление нового поколения. Я жил всегда по своим стихам. Если я что-то объявлял, я старался этому соответствовать. и Истейхин приехал к нам домой в крошечную комнатку, метров 12 в ней было... Зато на стене висела картина Лёвы Збарского. Я уже начал собирать картины, это начало моей коллекции было. И Стейхену так понравилась Лёвина картина. На следующий день перед его отъездом я устроил ему с Лёвой встречу, и Збарский даже ему что-то подарил. Лёвка помнит это очень хорошо. Мы сказали, что отдадим Стейхену тахту нашу, а сами ляжем спать на полу. Но он не согласился... Я по походному, по военному, я человек привычный. А утром мы проснулись с Беллой. Мы спали все-таки на тахте, его нету. Мы выходим в кухню нашей коммуналки и видим следующую картину. Стейхен сидит с нашим соседом майором. А майор наш все время варил себе самогонку в ведре прямо, какую-то желтую чудовищного цвета, и помешивал какой-то щепочкой. Волков, вы пробовали? Евтушенко, «Вполне-вполне нормально, ничего, голова не болела. И вот сидели они и пили эту самогонку». Волков, «Без общего языка самогонка сблизила». Евтушенко, «Да нет, дело в том, что наш майор был на Эльбе в Германии, братался там с американцами, а я даже не знал об этом. Короче говоря, когда Стехин уехал, у меня остался его телефон американский». А в 1960 году я приехал впервые в Америку. Эта туристическая группа была Андрей Вознесенский и Толя Рыбаков из известных писателей Сергей Антонов. Кстати, оказался дико неприятным человеком, завистливым. Просто чудовищно себя вел. Но самое ужасное, это был староста наш, Верта. Волков, Николай Верта, четырежды сталинский лауреат? Евтушенко, дело не в том, что сталинский лауреат, дело в характере. Когда мы приехали в Нью-Йорк, он собрал летучку, всех у себя в номере, и сказал, я хочу вам показать, куда вы приехали. Поднял ковер, видите, вот тут прослушка идет. Достал перочинный нож и разрезал этот шнур на полу. И свет погас. И это я никогда не забуду. Я созвонился со Стехиным и сказал, что приехал с группой, мне как-то неудобно их бросить. Он говорит, «Приезжайте ко мне на дачу у Нью-Джерси, это рядом, я встречу всех, приму с огромной радостью. Я не забываю и всем рассказываю, как вы меня чудесно с вашей молодой женой встречали». Волков, «А про майорскую самогонку он помнил?» Евтушенко, «Конечно, помнил, конечно, как они там в обнимку сидели, вспоминали Эльбу». Но когда мы к нему поехали, наш автомобиль остановился на 35-й миле. Оказывается, мы нарушили конвенцию. А мы этого не знали, ведь это была первая поездка писательской группы в Америку. Туда еще даже наши самолеты не летали. И поэтому нас не принимали официально, хотя мы платили свои деньги на делегационном уровне. Но Стейхен... «Тоже не был в курсе соглашения между нашими правительствами о том, что дальше 35-й мили нельзя было выезжать без специального разрешения, если это заранее не было запланировано. Это, оказывается, была такая мера обоюдная». Волков. «Да, и в Москве нельзя было отъезжать, и в Нью-Йорке». Евтушенко. «И опять Эльба помогла. Шериф, который нас остановил, тоже был на Эльбе. Многие там были». Волков, да, в 1945 году на Эльбе произошла историческая встреча советской и американской армии, и через 15 лет они ней еще помнили. Евтушенко. Шериф сказал, что чувствует себя очень неудобно. Он знал, кто такой Стейхен, но пришло распоряжение от начальства нас остановить. Тогда он связался со Стейхеном. Стейхен — главный военный фотограф армии. Но был уикенд, и некуда было позвонить даже ему. Никому, даже большому начальству. И шериф принял на себя решение. Он взял наш автобус. Хороший, слава богу, был день. Съездил сам к Стейхену, а мы уже почти доехали. Привез его гостей, которых тот пригласил со стульями, с выпивкой, с закуской на эту поляну. И мы устроили на 35-й миле праздник дружбы. И даже шериф выпил с нами. Волков. «Фантастическая история». Евтушенко. «Поразительно. Видите, какие вещи. И когда я через шесть лет приехал уже с большими выступлениями, то Стехен устроил в мою честь огромный прием. Он был начальником отдела фотографии. Волков. В Мюзеум оф модерн арт. Музей современного искусства». Евтушенко. «Да». У нас продолжалась дружба всю жизнь до его смерти в 1973 году, а я между тем находил возможность передавать ему в подарок для музея картины советских художников. Так туда попали первые советские картины, и он выставил их все, когда я приехал. Художник и политика. Мягкая сила. Евтушенко Я считаю, что писатель вообще никак не соотносится с политикой, не имеет просто на это права. Политика манипулирует людьми, политика убивает людей, начиная войны, поэтому быть совсем равнодушным к политике нельзя, и писатель должен все-таки думать о политике. Не надо очень часто подряд высказываться, это девальвирует значение поэта. Но иногда есть такие моменты истории, когда высказываться нужно. Волков, сейчас существование политического и даже пропагандистского искусства как бы реабилитируется, потому что долгое время под пропагандистским искусством понимали, скажем, искусство фашистской Германии или Муссолинивской Италии или тоталитарное искусство соцреализма, как его воспринимали на Западе, В прогрессивных авангардных кругах и советских, и западных это все просто отметалось. Серьезное изучение этого периода не включалось в историю искусства. А сегодня раздаются голоса влиятельных историков культуры и искусства, что это несправедливо. Потому что всегда существовали две ветви. Ветвь, подчеркнута принципиально аполитическая, и ветвь политического искусства, пропагандного искусства. Одно сосредотачивалось на форме, другое хотело в большей степени донести содержание. Но на самом деле такого не бывает. В реальной жизни форма от содержания никогда не отделяется. Я, например, считаю, что «Якуба» — великий фильм. Это ваша удача, ваше везение, потому что кино, киноиндустрия — не область индивидуального творчества, это промышленность. И сделать в этой области штучный товар — «Невероятное везение! Якуба производит сильнейшее впечатление именно как произведение искусства, а не как пропаганда!» Евтушенко. «Не на циников!» Волков. «Вы знаете иноформалистов. Это же энциклопедия киноприемов. Это потрясающее изобретательное кино. Я недавно был в Вашингтоне на фестивале, посвященном шестаковичу Показывали, среди прочего, фильмы с музыкой Шостаковича, обычную обойму «Король лир», «Гамлет», «Пять дней, пять ночей», но показали фильм, который я никогда не видел, под названием «Песня великих рек». Сделал его Йорис Ивенс, голландец, с которым, может быть, вы сталкивались. Йорис Ивенс, 1898-1989 годы, голландский режиссер документального кино. Евтушенко. Я его знаю хорошо. У меня даже стихотворение о нем есть «Баллада о Йорисе Ивенсе». Волков. Он в это время как раз убежал из Голландии, то есть голландцы его, по-моему, выслали, и он жил в восточном Берлине это сорок 1946 год, и сделал фильм о Всемирной Федерации профсоюзов. Помните, была такая сталинская организация, которая действовала по всему миру. И Шостакович написал 45 минут музыки, в том числе замечательную песню. Представляете, какое содружество? Фильм Ивенса «Музыка Шостаковича» на слова Бертольда Брехта, а поет «Поль Робсон». Причем Шостакович писал музыку в Москве, Брехт написал слова в Восточном Берлине, а Поль Робсон записал в Бруклине. Они никогда вместе, втроем не сошлись. Это все организовал Ивенс, такой вот международный проект. Это же три Титана. Ну и Ивенс четвертый, конечно. И знаете, почему этот фильм произвел на меня такое сильное впечатление? Во время Холодной войны американцы и их тогдашние союзники, западные немцы, подхватили авангардное искусство по двум соображениям. Первое – это было искусство, которое было запрещено в нацистской Германии, а значит, хорошее по определению, автоматически. И второе – Советский Союз авангард всячески преследовал, значит, мы, просвещенный Запад, возьмем это дело под свое покровительство – Будем устраивать всюду фестивали авангардной музыки, выставки абстрактной живописи и таким образом показывать, какие мы либеральные и хорошие, и какой Советский Союз зажимщик авангардной прогрессивной культуры. И все это было поставлено на широкую государственную ногу, особенно в Германии, там в музыке авангардисты просто захватили все, и шло это под флагом якобы аполитичной музыки. И такая же во многом история была здесь, в Америке. Я, когда сюда приехал, разговаривал со многими американскими композиторами, которые мне говорили, знаете, я хотел написать понятную, тональную, красивую музыку с мелодиями, но я не мог, меня бы заклевали. Вся моя карьера была бы уничтожена. Здесь была такая же диктатура авангардной музыки, как в Советском Союзе «Диктатура музыки доступной», А сейчас пропагандистская, понятная массам линия, реабилитирована во многом. Евтушенко. Одна вещь исчезла из музыки, даже из попсовой. Мелодия. Ничего не запомнить. Насвистеть нельзя. Волков. Знаете, какая последняя песня, которую я запомнил? Услышал, кстати, недавно. «Зашумит ли клеверное поле?» Ваши стихи, а музыка Андрея Шпая ложится на слух. Евтушенко, а вы знаете, о чем я жалею? Очень жалею. О том, что сейчас происходит в области культурных обменов с Америкой. Вот вы подумайте, какой парадокс. Во время Холодной войны у нас были наитеплейшие взаимоотношения с американскими писателями. Мы встречались каждый год, спорили, иногда бывало... Но никогда это не превращалось в борьбу. Хотя, конечно, всякие Сурковы путались под ногами. Читаешь, например, воспоминания Артура меллера как хотели изменить устав пен-клуба. Речь о книге Артура Миллера «Наплывы времени. История жизни». Это же просто смехотворно. Это Сурков. Но все-таки сколько в нем было хорошего... Но все-таки сколько в этом было хорошего, потому что угроза ядерной войны, нависавшая тогда над нашими странами, нас сближала. А что сейчас случилось? Как разъединилась интеллигенция. Посмотрите, сколько происходит международных футбольных матчей, теннисных турниров и так далее. Но мировая интеллигенция почти не встречается друг с другом. А ведь столько проблем накипело. Волков «А вы знаете, почему это происходит, Евгений Александрович?» «По очень простой причине. В ваше время и американский истеблишмент, и советский были заинтересованы в том, чтобы оставить хоть какие-то каналы взаимных контактов и как-то прощупывать неофициальным образом настроение друг друга». Евтушенко, «минуточку, минуточку. Но ведь у нас же теперь без конца происходят бизнес-саммиты всякие». Волков Там писателей не нужны. Там встречаются олигархи, с одной стороны, и миллиардеры, с другой. Евтушенко, а может быть, мы заслужили такое пренебрежительное отношение? Если государство не понимает значения таких контактов, то, может быть, сейчас у нас не хватает писателей, которые своим поведением, своими словами, значением высказывания своего могли оказаться нужными государству. Может быть, нам просто не достает сейчас таких людей, таких писателей? Волков, когда мы с вами говорим о культурных болевых точках современного общества, то ваш взгляд неизменно более оптимистический, а я все время оказываюсь в позиции скептика. Но в этой области, в плане возможных культурных обменов, я скорее оптимист. В Америке... Довольно давно существует такое понятие, как «мягкая сила», так называемая «soft power», под которой подразумевается влияние на другие государства, на события в мире с помощью не силы, а с помощью в основном культурных механизмов разного рода. То есть это влияние и литературы, и музыки, и кино, и идей каких-то. И американцы давно анализируют это дело – но я с недавних пор с удивлением все чаще и чаще читаю рассуждения о мягкой силе со стороны российских политических экспертов. Евтушенко. А вот к разговору о мягкой силе. Журналист высочайшего класса Гаррисон Солсбери, заместитель редактора «Нью-Йорк Таймс», сколько книг важных написал. Волков. «Он был превосходный журналист, но писателем как таковым не был». Хотя написал роман о России. С Солсбери мы хорошо знакомы. Евтушенко. Мы сейчас не говорим о нем, как о прозаике. Он очень интересную книгу написал о Ленинграде. Все-таки лучшую книгу о блокаде. Солсбери. 900 дней осада Ленинграда. Волков. Историческую по своей значимости книгу, потому что она была первой попыткой дать глубокую, объективную, насколько это было возможно на основании тогда опубликованных документов, историю ленинградской блокады. «Евтушенко. Вот, кстати, мы говорили о шестидесятниках. Ведь он же признался, что многие шестидесятники были просто его героями. Вы знаете, это дорогого стоит от такого человека». волков Это был человек, искренне влюбленный в Россию, в ее историю. И ведь эти его 900 дней появились тогда, когда в самом Советском Союзе о ней помалкивали. Сталин попытался вообще этот эпизод трагический изъять из исторической памяти, как будто ничего подобного не было. Музей обороны и блокады Ленинграда был закрыт по его прямому указанию. Распылен, директор арестован. Это все было связано с так называемым «ленинградским делом». Евтушенко. «Честное слово, я не знал про это. А чем это объясняют?» Волков. «У Сталина, как всегда, были многоходовые политические комбинации. Сначала он почти объявил, то есть все так считали, своими наследниками двух ленинградцев, Николая Вознесенского и Алексея Кузнецова» которые вошли в его ближайшее окружение. Но потом Сталин решил, что слишком рано выбрал себе наследников. А в Ленинграде в это время именно в связи с блокадой возникли настроения, о которых, кстати, первым написал как раз Гаррисон Солсбери, тогда корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, что, может быть, стоит в Ленинград перенести столицу России, РСФСР, и вообще дать больше прав Российской Федерации – что в тот момент вообще не входило в планы Сталина. В этом он увидел попытку какого-то сепаратизма. Евтушенко, да еще высказанную американцам Волков. И тогда возникло ленинградское дело. Все руководство Ленинграда было репрессировано. Расстреляли и Николая Вознесенского, и Алексея Кузнецова. Помните, как Сталин когда-то, когда ему сказали, что у Папы Римского большое влияние, спросил иронически, а сколько у Папы дивизий? Потому что для Сталина сила влияния государства измерялась количеством штыков в его распоряжении. Вот интересно, Ленина проблемы культуры не очень волновали, хотя он был гораздо более образованным человеком, чем Сталин, но... Сталин интересовался культурой как таковой и создал модель советской культуры, которая просуществовала абсолютно в неизменном или, может быть, в чуть-чуть подправленном виде до 1991 года. А после развала Советского Союза Новая Россия впервые за долгие-долгие годы оказалась вообще без какой бы то ни было модели существования культуры. И только сейчас как мне представляется, начинаются какие-то первые попытки выползти из-под развалина этой прежней имперской советской культуры и разобраться в том, каковы же механизмы действия современной культуры. Евтушенко. «Вот мне звонили, приглашают принять участие в серии культурных встреч во Франции, которые проводят Французский институт культуры». И уже Медведев приезжал и говорил о предстоящем. Это будет встреча с нашими художниками-эмигрантами, которые давно уже обосновались в Париже. Целков, Оскар Рабин, ветеран, патриарх бульдозерной выставки. И Заборов Боря, очень хороший художник. Приезжают Галина Волчек, Веня Смехов, потом встреча с писателями. Владимир Войнович будет выступать, Анатолий Гладилин тоже туда как-то попал. Все это под эгидой нашего посольства во Франции и Французского института культуры. Давно очень не проводилось ничего подобного. Волков, вот видите, все это подтверждает мои наблюдения. Ведь до самого недавнего времени в российских посольствах за рубежом, когда произносились слова «русская культура», то под этим... «Понимался оркестр балалаечников?» «Евтушенко. Но я хочу сказать, что все-таки некоторые наши дипломаты, в частности Добрынин, понимали важность культурных обменов. Волков. Это всегда было исключением. Всегда». «Евтушенко. Это верно». Но был и посол СССР во Франции Сергей Александрович Виноградов, который тоже понимал это. За приездами многих шестидесятников и не только шестидесятников на Запад очень часто стояли наши послы. Такие, как Добрынин, который очень любил поэзию, между прочим, мы даже с ним спорили однажды, он меня уговаривал встретиться с Линдоном Джонсоном но у меня были основания не видеться с ним. Я объяснил Добрынину, что, хотя мне, конечно, интересно встретиться с американским президентом, но в разгар войны во Вьетнаме, а тогда была эскалация этой войны, я приехал по приглашению 27 американских университетов. Это будет неразумно. Волков. Потому что война во Вьетнаме была крайне непопулярна в американских кампусах. Евтушенко. Да, не думаю, что такая встреча понравилась бы американскому студенчеству. Вьетнам. Евтушенко. Иностранцы во Вьетнамской войне не участвовали. И наши люди там не воевали. Волков. Почему? Сейчас вроде считается, что воевали. Евтушенко. В Корее воевали, а во Вьетнаме не воевали, инструктировали только. Вот на моих глазах случай был. Меня пригласили почитать стихи на женскую антисамолетную батарею вьетнамок. И там был русский инструктор. И когда американцы начали обстрел, с авианосца летели такие маленькие самолеты, шли на бреющем полете и стреляли. Убили их пулеметчицу, которая сидела за небольшим таким орудийцем зенитным. А наш парень-инструктор схватился за это орудие, и его на моих глазах убила вьетнамская девушка. По инструкции стала кричать ему «Это нельзя, Ленцо!» «Ленцо — это советский! Нельзя стрелять советским! Нельзя, нельзя!» И она выполнила приказ. Душераздирающая сцена. А может быть, у них была тайная любовь, а? Хотя нет. Это же было запрещено строжайше. У меня есть стихотворение об этом. Вьетнамский классик, 1972 год. Это целая история. Советских людей не приглашали домой. Из-за бедности в основном вьетнамцы очень бедно жили, ходили в сандалетах, сделанных из покрышек автомобильных, а вьетнамский писатель один меня пригласил. Он в Сорбоне учился. Я с ним говорил по-испански, по-итальянски, а он по-французски. Но мы как-то друг друга понимали. Он меня угощал. У него была трофейная бутылка виски от пленного американского летчика, который спрыгнул с парашютом, и спиртовка. На спиртовке вьетнамский классик готовил каракатицу сушеную, подогревал. А на книжной полке, у него было очень много книг, особенно на французском, сидел кот... Прямо на Бодлере и Верлене лежал. И вдруг этот кот прыгнул оттуда и сорвал кусочек каракатицы с вилки у меня. Такой акробатический прыжок. Потом почувствовал свою вину, замурлыкал, стал тереться о штанину мою, и я взял его на руки. И это было что-то страшное, потому что я ощутил, что он ничего не весит. Он был как Пушиночка. Почти совсем ничего не весил, и мне это было страшнее, чем то, к чему я привык уже там, страшнее трупов. Так я почувствовал, что такое война вьетнамская. И еще был жуткий случай, когда я разрешил своему шоферу-вьетнамцу уклониться немножко от дороги номер один. Он не видел давно свою невесту, и в это время бомбанули. И у него голова покатилась, улыбающаяся. Он невесту увидел уже. Понимаете, когда видишь столько страданий человеческих, то любое политическое ханжество и амбиции политические кажутся такими ничтожными, преступными, потому что столько проблем реальных у человечества и полуголодание, полуумирание – от голода и от болезней, и эпидемии. Я, кстати, был просто поражен, когда нашел где-то высказывание Эйзенхауэра. Когда ты думаешь о новом летящем снаряде, не забывай, сколько денег украдено у твоих налогоплательщиков, вместо того, чтобы накормить стольких людей. Я даже не представлял, что он, генерал, мог написать такую вещь. Волков Но Визенхауэр, как известно, выступал против военно-промышленного комплекса, когда решил, что они слишком много забрали себе влияния. Евтушенко, я когда-то был у Роберта Кеннеди и говорил с Робертом Макнамарой, думая, что это его секретарь, потому что его представили как секретарь Макнамара, а он был министром обороны. А не так давно вышел фильм о войне во Вьетнаме, Мемуарный фильм с его комментариями вы не видели, Волков, а Макнамаре видел, конечно. Его снял мой хороший знакомый Эрл Моррис. морис Эрл родился в 1948 году, американский кинорежиссер-документалист по версии газеты «The Guardian», седьмой номер в списке сорока лучших кинорежиссеров мира. Евтушенко. И некоторые Макнамару упрекали, мол, тогда он был ястребом. Ничего подобного. Я помню, как он мне тогда сказал, он знал, что я поэт и не использую нигде то, что говорит министр обороны. Вы, может быть, не представляете, как мне тяжело, как я не сплю ночами. Самое страшное, что войну очень трудно остановить, как огромный прущий локомотив». Это такая инерция образуется, гигантская. Начать легко, а вот остановить безумно трудно. Меня потрясла его откровенность. однажды я разговаривал с Калашниковым. Волков, с изобретателем знаменитого автомата нашего, Евтушенко, да, да. У меня было, конечно, совершенно другое впечатление о нем, потому что я никогда не забуду, как я первый раз увидел в Ирландии уже будучи женатым на Джан Баттлер, конфискованные калаши. Их гора целая лежала. Оказывается, мы продавали их в Ирландию. Волков. «Ими до сих пор торгуют по всему свету. Это, по-моему, излюбленное оружие всех повстанцев и террористов». Евтушенко. «Так вот, я Калашникова спросил при встрече, а какие вам сны снятся?» И вот что он мне ответил, это просто абсолютно точно, что он мне сказал, я просто зарифмовал. «Скажите, а вам сны какие снятся? Мир на земле для шарика всего, и всюду калаши мои пылятся, не убивая больше никого». Это сказал создатель оружия. Видите, почему... В конце концов так страдают и раскаиваются атомные ученые, которые положили столько сил на изобретение, обращенные в страшное орудие уничтожения. Хотя, может быть, изначально у них были совершенно иные замыслы. Потому и Михаил Тимофеевич, так сказал, понимал, сколько людей было убито его калашами. Он был искренен, когда это говорил. Патриотизм и антипатриотизм. Евтушенко. В Америке до сих пор двойственно относятся к американцам, которые выступали против войны во Вьетнаме. Я понимаю, почему они это делали. Они спасали честь своей страны. И я думаю, секрет тут простой. Понимание, что такое патриотизм. Патриотизм по отношению к своей стране не противоречит патриотизму ко всему человечеству. Просто он перестает быть патриотизмом только своей страны. И это все должны понимать. Волков. По моим наблюдениям, как человека, который в Америке уже 36 лет живет, в американском отношении к людям, которые вели себя непатриотично, как это, скажем, в случае с Вьетнамом было с Джейн Фондой, Сьюзен Зонтек, решающим является, как ни странно, вопрос коммерческого успеха. Сьюзан Зонтек, 1933-2004 год, американская писательница, критик, режиссер театра и кино, была одним из самых последовательных и резких критиков войны во Вьетнаме. Если к кому-то были претензии по поводу их недостаточного патриотизма, но их карьера с коммерческой точки зрения развивается успешно, то им прощают абсолютно все. Главное – коммерческий успех. Тогда человек сразу становится хорошим патриотом, и ничто ему не мешает не появляться на экранах телевизоров, не печататься, и интервью у них берут, и любят их, и цветы им дарят, и обнимают, и тысячные толпы приходят на их выступления. Евтушенко. «Ну, наверное, не все так думают». Все-таки у Америки есть своя интеллигенция настоящая. Ее символизировал для меня, например, Артур Миллер. Это человек, который не сделал ни одной, по-моему, моральной ошибки. Никогда. Волков. Но у Артура Миллера клюш. Мы о нем заговорили подряд. Несколько пьес имели очень малый успех. И, говоря профессиональным языком проваливались с коммерческой точки зрения, быстро сходили со сцены. А потом, произошло это на моих глазах, я этому свидетель, на Бродвее возобновили его классическую пьесу «Смерть комива и Жора». Главную роль играл Дастин Хоффман, и она имела феноменальный коммерческий успех. И сразу отношение к Миллеру изменилось на 180 градусов. Он опять стал любимый, почитаемый, модный, Забыли ему его левацкие взгляды, Евтушенко, да не было у него левацких взглядов, Волков, ну, весьма либеральные».